Красно-синие маячки полицейской машины, красно-желтые на крышах двух пожарных автомобилей, припарковавшихся перед шале. Пожарные примчались с фантастической скоростью, и мощными водяными струями удалось сбить пламя до того, как оно распространилось на лес. Но от жилище Филиппа Ротенберга остался только столб дыма, и кучка пепла. Парни из Королевской жертвной мере Канады. Соблюдая все меры предосторожности, искали следы преступления. Фотографировали, пытались обнаружить хотя бы косвенные улики. От разноцветие мундиров ребелов в глазах. Жандармские красные мундиры, темно-синие брюки с желтыми лампасами, широкополосные шляпы статсон и высокие сапоги коричневой кожи, белый защитный комбинезон с капюшонами и бахилы криминалистов черные куртки, брезентовые штаны и желтые каски пожарных. Все движения были на редкость согласованными, и казалось, что здесь происходит некий странный балет. Люси надели наручники. Нет-нет, никакого насилия, ни малейшей враждебности, просто все строго по правилам. Ее документы, записи, рюкзачок сгорели в пожаре и она несколько раз выстрелила в человека и убила его. Револьвер, валявшись у ее ног, положили в полиэтиленовый пакет и взяли на экспертизу, баллистическую и отпечатков. В 23.05 по местному времени инспектор по имени Пьер Монет сказал Люси, что она задержана, посадил машину и припроводил в полицейское управление Труа-Ривьера. Когда они шли, В ультрасовременное здание жандармерии Люси сразу же обыскали, вынули все из карманов, ключ, доверенный ей Ротенбергом, тоже отправился в полиэтиленовый пакет. После чего, не дав даже времени передохнуть, двое, похожие на кого угодно, только не на невинных младенцев, принялись ее допрашивать. Люси постаралась как можно лучше обрисовать ситуацию. Она рассказала об убийствах во Франции, об экспериментах 50-х годов, о своих поисках в архиве, о том, как ее словно бы похитил Филипп Ротенберг. Она прекрасно владела собой, говорила совершенно спокойно. И, закончив рассказ, также спокойно предложила добрашевавшим ее жандармам обратиться в Главное управление полиции Квебека и во французскую полицию, чтобы навести справки о ней и о деле в связи с которым она прибыла в Канаду. Назвала все фамилии и все телефонные номера, какие помнила наизусть. Конечно же, то, что она послана в командировку в связи с расследованием, должно избавить ее от неприятностей. Даже при том, что французские полицейские не имеют права действовать здесь самостоятельно, а тем более применять огнестрельное оружие. Люси правильно себя вела и очень толково все объясняла. Но это не помешало канадцам оставить ее на ночь в камере. Но она и тут не сопротивлялась, зная принципы ведения следствия и понимая, с какой сложной задачей столкнулись сейчас жандармы. Два буглинг трупов чаще леса, француженка без документов и вся эта история с ЦРУ, с секретными службами... Не пустяки. Проверка всего, что она наговорила, наверняка займет много времени. Главное во всей этой заварушке она осталась жива. Оказавшись одна, в маленькой прямоугольной комнате, Люси плюхнулась на скамью. Нервное напряжение было на пределе. Сегодня вечером она убила человека. Второй раз в жизни. Когда отнимаешь жизнь у кого-то, кто, может быть, даже этого и твои заслуживает, все равно в душе навсегда остается глубокий черный след. Что-то, от чего не избавишься, что долго-долго тебя преследует. Она подумала о Ротенберге, который хотел все ей рассказать. Это ведь она привела к Филиппу-убийцу точно так же, как привела его к старику-реставратору. По сути, этот человек, укрывшийся в глуши в лесных зарослях, стал жертвой ее небрежности. Сволочи, они снова ею воспользовались, и Люси ненавидела себя за это. Инспектор Пьер Монет несколько раз заходил к ней в камеру, спрашивал, как она тут, принес воды, кофе, даже сигарету предложил но курить она отказалась. Поздно ночью Пьер объявил, что все идет нормально и, вероятнее всего, утром ее выпустят. Дальше время тянулось бесконечно. Больше никто не приходил, никто ни о чем не спрашивал. Наконец, на северном, северном небе за плексиглазовым окном показалось тяжелое солнце и мрачной комнатушке стало чуть светлее. Люси все время вспоминала своих девочек. Этой ночью она чуть их не покинула. Что бы стал без нее с малышками? Сиротки беда отца, без матери. Люси вздохнула. Как только закончится этот кошмар, надо быть серьезно, не жалея времени подумать о будущем, об их будущем, всех троих. В десять-десять в тамбуре при входе возник силуэт. Она узнала бы его из тысяч. Франк Шарко. Едва инспектор Монета отпер дверь, Люси, ни секунды не раздумывая, бросилась к шагавшему в камеру высокому крепкому человеку и уткнулась лицом ему в плечо. Комиссар, долю секунды пополебавшись, обнял ее. «Если станешь продолжать в том же духе, мое старое сердце не выдержит. Скажи, с тобой всегда так?» Глаза Люси наполнились слезами. слезами. Она, печально улыбнувшись, отступила. «Ну, допустим, это особый случай. А вы не заметили?» Присутствие этого сильного мужчины заставило Люси на мгновение забыть. Об ужасных часах, которые ей пришлось пережить. Шарко кивнул в сторону за окна, улыбнулся, и, надо сказать, улыбка очень его красила. Я скоро вернусь. Надо разобраться с бумагами. Потерпишь еще немного. Мне бы хотелось до того прямо сейчас позвонить. Я хочу позвонить домой, дочкам, услышать их голоса. Потерпи еще чуть-чуть, Анабель. Я очень скоро вернусь. Люси вернулась на скамейку. Когда он вышел и двери за ним заперли, она вздохнула и положила руку на грудь. Там внутри отчаянно билось сердце.